Глава двадцать Женя. В этом году осень пришла намного раньше, чем обычно. Или я отвыкла от климата этого города. В конце рабочего дня сотрудники выходят на улицу в ожидании автобуса. Все кучкуются плотнее. Порывы ледяного ветра заставляют втягивать шеи и прятать руки в карманах. Ира обнимает меня за плечи, пытаясь согреть. Я всегда была мерзлячкой. И остаюсь ею. А говорила, протянешь до конца октября. Осуждающе смотрит на мои летние кеды. Я надеялась. Пальцы ног ощутимо замерзли. А в памяти воскресают другие объятия. Абсолютно недопустимые, но на удивление уютные. Одергиваю себя. Я сошла с ума, если в голову закралась подобная мысль. Жизнь меня определенно ничему не учит. Я позволила мужчине, малознакомому мужчине, вновь решать за себя. Хотя выбора мне Лео не предоставлял. Надеюсь, это лишь вежливый жест. Странный, конечно. Хочешь, я схожу с тобой? Подруга предусмотрительно не упоминает о ломбарде. Мы стоим в окружении коллег. Вчера вечером решила, что пришло время избавиться от часов милосердова. Я нуждаюсь в деньгах и хочу удалить из моей жизни последнее напоминание о человеке. Нет, о монстре. Не нужно. Забери Васька и приготовьте ужин, а я принесу к чаю что-нибудь вкусное. Ну, смотри, сомневается подруга. Вдруг опасно? Не опаснее, чем сходить в магазин. Наконец-то! На территорию въезжает автобус, нетерпеливо перетаптываясь с ноги на ногу, и растираю ладошками замерзшие уши. Ира всю дорогу советует магазины с демократичными ценами на обувь, объясняет расположение отделов в торговом центре, выуживает из сумочки скидочные карты, а я тщетно борюсь с дремой, что разморила меня в мягком кресле. Храбрость покидает сразу же, стоит Ире скрыться в арке, ведущей к детскому саду а мне развернуться в противоположном направлении. Прошло чуть меньше месяца, как сбежала от Милосердова. Я провела с этим человеком полгода своей жизни, но запомню его навсегда. Острыми коготками страх царапает душу. Взываю к разуму и уговариваю себя. Если бы Герман знал, где меня искать, то сразу же приехал и забрал. Или он изощренно играет, Дарит иллюзию свободы. Оборачиваюсь, чувствуя на себе чужой взгляд. Поднимаю воротник пальто и ускоряю шаг. Хватит паниковать, приказываю себе. Первым делом куплю сапоги, шапку и перчатки. Отвлекаю себя, иначе простуды не миновать. Да и вряд ли на новой работе ценятся больничные. Нахожу нужный номер дома, вхожу в полуподвальное помещение почему все ломбарды находятся где-то под землей. Моему взгляду открывается крохотная коморка, заваленная с трех сторон коробками практически под самый потолок. Засаленный деревянный прилавок, спертый воздух, тусклое освещение, словно попало в погреб. Есть кто? В комнате зажигается яркий свет, ослепляя и дезориентируя. «Добрый вечер!» Грузный мужчина выходит из-за стеллажа, протискиваясь боком. «Что привело красавицу к нам?» «Красавица ошибочно зашла в вашу богадельню. За моей спиной, как по волшебству, оказывается генеральный. Он полностью заполняет собой свободное пространство. Так ведь, красавица?» Обращается ко мне. «Если Лео думает, что я соглашусь, то ошибается». «Нет». Красавица не ошиблась. Поворачиваюсь обратно к толстяку так резко, что волосы взмывают в воздух. Мужчина за прилавком смотрит на меня, поднимает голову на Лео, вновь спускается взглядом и извиняется с кривой улыбкой на губах. «Простите, но мы не работаем». «Как не работаете? Минуту назад работали, а сейчас нет?» Мужчина вновь смотрит поверх моей головы. «Переучет!» «Да какой переучет!» Вспыхиваю. «Из-за этого бородатого громилы, что стоит за моей спиной, сложив руки на груди, я останусь без теплой обуви. Что вообще ему нужно?» Посматриваю через плечо. «Обыкновенный! Сегодня товара много приняли, даже ставить некуда. Нужно все пересчитать», причмокивая и явно с удовольствием рассказывает работник. Нащупываю в кармане часы. Сталь холодит руку, но не смею достать и положить на прилавок. Как я смогу объяснить наличие дорогих, а главное, мужских часов? Молча разворачиваюсь и протискиваюсь между ящиками и генеральным к выходу. «Подожди меня», — произносит он, — стоит нам поравняться. «Не собираюсь я никого ждать. Мне срочно нужно найти другой ломбард» если не хочу больше мерзнуть. «Ясно», – произносит на выдохе. «Я вернусь через минуту. У меня к вам отличное предложение», – громко обращается к работнику ломбарда. Каждый шаг, что я слышу за спиной, разбивает последние капли терпения. «Что вам нужно?» – останавливаюсь в узком коридоре и разворачиваюсь к мужчине лицом. «Сейчас, чтобы ты села в машину». Я перекинусь парочкой фраз и вернусь. Каждое слово вызывает у меня протест. «Почему я должна это делать? Потому что вы так сказали?» «Попросил», — поправляет. «Извините, но вне работы я не обязана вас слушать. Говорю максимально вежливо. Мужчина не выглядит злым или раздраженным. Его взгляд спокоен и дружелюбен. Он подходит ко мне вплотную и склоняется к уху». Ты, наверное, слышала, что не так давно пропали две наши фуры с электроникой. Фуры нашли, а вот груз нет. Те коробки, что мы с тобой сейчас видели, очень похожи на пропавший товар. Заправляет мне волосы, слегка касаясь кожи подушечками пальцев, и продолжает. Давай не будем привлекать внимание ссорой. Возможно, мы только что напали на след». Я быстро переговорю, а ты меня подождешь. Договорились? На смену раздражению приходит стыд, заливая мое лицо пунцовой краской. Чувствую себя дурочкой. Но фантазировала, будто генеральный меня преследует, а оказалось все просто. Он ищет пропавший груз. Договорились, шепчу. Лео выпрямляется в полный рост. Меня покидает терпкий аромат кофе. Неосознанно натянусь привставая на носочки. — Справишься, Женя? На раскрытой широкой мужской ладони ключи от автомобиля. — Да, конечно. Спохватившись, забираю брелок и поспешно иду к выходу.